Май 1915. Подготовка офицерского состава завершилась 4 мая. Мы поженились на следующий день, в среду 5 числа. Доктор Мюре и подарил каждому, кто работал в скриптории, 2 дополнительных оплачиваемых часа, чтобы они нас поздравили. Ночью накануне свадьбы я спала в комнате Лизи, а утром она одела меня в простое кремовое платье с двойной юбкой. И высоким кружевным воротником. На манжетах и по краю подола она вышила листочки и кое-где пришила стеклянные бусинки, чтобы, когда светило солнце, они были похожи на утреннюю росу. Доктору Мюрую не здоровилась, но он предложил поехать со мной в церковь святого Варнавы в повозке. В последний момент я отказалась. Солнце действительно светило и, И я знала, что Гаррет пойдёт в церковь пешком с мистером Хартом и мистером Свитменом. Я не видела его 3 месяца, пока шла подготовка офицерского состава, и мне хотелось столкнуться с ним, когда наши дороги пересекутся на Канал-стрит. Миссис Мьюри успела сделать 3 снимка со мной под ясенем: один с доктором Мьюри, второй с Дита, а третий с Элис и Росфрид. Она уже убирала фотокамеру Когда я попросила её сделать ещё один снимок, Лизия стояла на пороге кухни, скромно одетая в новое платье. Я махнула ей рукой, но она покачала головой. "Лизи", позвала я её. "Ты должна. Это день моей свадьбы". Она подошла, смущённо склонив голову от устремлённых на неё взглядов. Когда она встала рядом со мной, я заметила булавку её матери. ярко сверкающую на фоне тускло-зеленой фетровой шляпы. «Повернись немного в эту сторону», — сказала я. Мне хотелось, чтобы камера запечатлела ее украшение, и я подарила бы ей фотографию. Гаррет был одет в офицерскую форму. Он выглядел выше, чем раньше, и я пыталась понять, мне это только казалось, или он выпрямился после освобождения от работы за наборным станком. Он был красив, и я была красива, так, как никогда раньше. Так мы подумали друг о друге, когда приблизились к церкви с разных сторон улицы. Пройдя внутрь, мы встали перед викарием. Мистер Харт стоял слева от Гарета, а Дитта справа от меня. Четыре ряда скамей были заняты работниками издательства и скриптория. В центре первого ряда сидели доктор и миссис Мюррей, мистер Суитмен, Бет и Лиззи. На свадьбу мы пригласили больше гостей, но близкие друзья Гаррета воевали во Франции, а Тильда записалась в отряд добровольной помощи, и ее Матрона в соборе святого Варфоломея в Лондоне не разрешила ей приехать. Я не запомнила ни слов Викария, ни его лица. Наверное, я слишком долго рассматривала букет, которая для меня собрала Лизи. Поэтому в памяти остался лишь стойкий аромат белых нежных ландышей. Когда Дитта попыталась забрать его, чтобы Гаррет надел мне кольцо, я отказалась выпускать его из рук. Мы вышли из церкви и попали под дождь из риса, который подкидывали над нашими головами женщины из переплётной мастерской. Потом я увидела хор наборщиков и печатников в белых фартуках. Мы с Гаретом держались за руки и с восхищением слушали, как они пели при свете серебристой луны. Росс Фриц фотографировала нас. Я вдруг с ужасом представила этот снимок на каминной полке: Гарета, навечно оставшегося молодым, и себя, старой, закутанной в шаль и одиноко сидящей у огня. Мы всей толпой шли по улицам Иерихона. Когда мы дошли до Олтон-стрит, Переплетчицы и хористы вернулись в издательство. Работники мистера Бредли и мистера Крейге свернули к старому зданию музея Эшмола. Остальные пошли с нами в Санни-Сайт, где под ясенем нас ждал стол с тортом и бутербродами. Это напомнило мне все наши чаепития и пикники, которые мы устраивали в честь завершения работы над очередной буквой или выхода нового тома словаря. Когда миссис Мьюра и повела доктора Мьюра в дом Мы поняли, что подаренные помощникам 2 часа закончились. Мистер Бредли и Элеанор вернулись в музей Эшмолла, а мистер Харт отправился в издательство. Дита и Бет отвели миссис Баллорд на кухню, а Элси и Росфрид вызвались помочь Лизи всё убрать. Мистер Свитмен самым последним вернулся к работе в скриптории. Он пожал руку Гарету и взял мою, чтобы поцеловать её. Каким гордым и счастливым был бы твой отец, сказал он. Я с благодарностью смотрела ему в глаза, зная, что память о папе живёт не только в моём сердце. Мы стояли на крыльце папиного дома, моего дома. Стояли, как будто ждали, когда нас пустят. Возникла небольшая путаница в том, кто должен первым открыть дом. Теперь это наш дом горит, сказала я. Он улыбнулся. Может быть, и так, но у меня нет ключа. Ах, да, конечно. Я наклонилась и достала ключ из подцветочного горшка. Вот он. Не думаю, что тебе нужно так легко отдавать его мне. Дом это не приданное. Прежде чем я успела ответить, он поднял меня на руки. "А теперь", сказал Гарет, "открывай дверь, и мы перешагнём через порог вместе". И делай это побыстрее, Эс, если ты не против. Каждая комната была украшена вазами с ландышами и сверкала чистотой. Горящий камин спасал дом от вечерней прохлады, а на кухонной плите медленно тушился наш ужин. Тебе повезло, что у тебя есть Лизи, сказал он, опуская меня на пол. И мне повезло, что у меня есть ты. Без лишних разговоров я взяла Гаррета за руку. и повела наверх. Я открыла дверь в папину комнату. На кровати лежало новое покрывало, которое шила Лиза и украсила его изящной стёжкой. Я ни разу не спала здесь и была рада, что кровать родителей станет нашим брачным ложем. Мы не стеснялись своих тел, но берегли то, о чём знали, и то, о чём не ведали. Я ужаснулась непрошеным воспоминаниям о биле. о том, как он проводил пальцем от пробора моих волос по лицу и вдоль тела. Нос, шептал он мне на ухо. Губы, шея, грудь, живот. Я вздрогнула, и Гарет чуть отодвинулся. Я взяла его руку и поцеловала ладонь. Потом провела его пальцем по длине всего моего тела. Холм Венеры, сказала я, когда мы достигли мягкого клубка волос. Гаррет был зачислен во второй батальон Оксфорд-Ширской и Бакингем-Ширской лёгкой пехоты. Но на военной базе в Кауле его ждали только через месяц. Доктору Мюррую было трудно обходиться без меня, но он согласился сократить моё рабочее время. После обеда я уходила из скриптория в издательство, где Гаррет учил юных, старых и слабовидящих обращаться с оружием. Издательство готовило отряды местной обороны. В тот день я снова наблюдала за гарратом. Он показывал молодому парню, который на вид был не старше 15, как держать винтовку. Его левую руку он положил на ствол, правую на рукоятку, следя за тем, чтобы на спусковом крючке находился только кончик указательного пальца. Гаррат был сосредоточен так же, как при наборе строк в рамку. Он отступил на шаг, чтобы оценить позу юноши. Услышав замечание, парень сдвинул винтовку с плеча ближе к груди. Когда юноша сделал вид, что стреляет, как будто играя в ковбоя, Гаррет опустил ствол винтовки и что-то сказал ему. Я не слышала слов, но выражение лица мальчика напомнило мне слова Лизы, которые она мне сказала, когда узнала, что Гаррет должен стать офицером. Армии нужны взрослые мужчины, чтобы наставлять мальцов. Она была права. Гаррет умел вести за собой и к нему прислушивались. Я убедилась в этом, когда видела, как он обучал молодых коллег в типографских цехах. Меня мучил вопрос, будет ли он пользоваться авторитетом во Франции. Но ответа на него я не нашла. Мы гуляли по берегу Кассел-Мил. Гаррет был одет в военную форму, И хотя он жаловался, что она выглядела слишком новой, все, кто проходил мимо, приветствовали его кивком головы, улыбкой или крепким рукопожатием. Лишь один человек отвёл взгляд в сторону, молодой мужчина, чья гражданская одежда слишком сильно бросалась в глаза. Я смирилась с тем, что Гаррет записался в добровольцы, но не могла перестать думать о том, что он идёт навстречу смерти. Эта мысль лишила меня сна. По ночам я смотрела, как он спит, и украдкой прикасалась к нему. Я хотела знать его мнение обо всём на свете и утомляла его вопросами о добре и зле, и о том, были ли англичане действительно хорошими, а немцы плохими. Я пыталась узнать его получше, чтобы у меня осталось больше воспоминаний о нём, если он погибнет. Гард был отозван из отпуска после битвы при Фестубере. В список погибших, опубликованных в Times of London, попали 400 бойцов Оксфордширской и Бакингемширской лёгкой пехоты. Мы были женаты меньше месяца. Эс, меня же не отправляют во Францию. Потом отправят. Возможно, но там сотня новобранцев, которые нуждаются в обучении, прежде чем их куда-то отправят. Так что я надолго задержусь в Кембридже. Я буду достаточно близко от Оксфорда, чтобы сесть на один из тех новых автобусов и где-нибудь вместе пообедать. А в свои отпускные я буду приезжать домой. Да, но я привыкла к твоему картофельному пюре и думаю, что я уже разучилась мыть посуду, сказала я, стараясь казаться беззаботной. Но я провела в одиночестве слишком много вечеров за последние несколько лет. Поэтому знала, как мне будет тоскливо. Чем мне себя занять без тебя? В больницам нужны волонтёры, ответил Гаррет, радуясь, что нашёл прекрасное решение. Не все раненые издешних из мест. К некоторым никогда не приходят посетители. Я кивнула, хотя не считала это решение прекрасным. Гаррет уехал в Кауле, оставив дома немножко себя. В шкафу висела его наглаженная штатская одежда, на раковине в ванной лежала расчёска, в зубцах которой застряли несколько его волос, чёрных и жёстких, седых. Рядом с кроватью остался раскрытый томик стихов Руперта Брука с переломленным пополам корешком. Я взяла книгу в руки, чтобы посмотреть, какую поэму Гард читал. Мёртвые. Я положила книгу обратно. Моим убежищем от одиночества был скрипторий. Как долго ещё ждать, думала я, того времени, когда в листочках появятся цитаты об этой войне. Дядю прислала мне книгу "Обратная сторона фронта", написанную Филли Скембл. Я положила её в стол и прочитала, когда все разошлись по домам. Её война так отличалась от той, что описывали в газетах. Папа всегда говорил, что именно контекст определяет значение. Филли списала, что в Бельгии немецкие солдаты рубят штыками младенцев, насилуют женщин и отрезают им груди. Я думала о всех тех немецких учёных, с которыми доктор Мюллер консультировался по поводу германской этимологии в английском языке. Они молчали с самого начала войны. Или их заставили молчать? Могли ли эти учтивые языковеды совершать подобные зверства? И если немец смог, почему бы и не смог француз или англичанин? Филлис Кэмпл и другие похожие на неё женщины выхаживали бельгийек, тех, кто сумел выжить. Они приезжали в кузовах грузовиков, собёрнутыми вокруг окровавленных грудей тряпками и мёртвыми младенцами на коленях. Мои руки дрожали, когда я переписывала цитаты на листочки за главным словом, для которых была война. Они добавляли что-то мерзкое к тем дополнительным словам, которые ждали переиздания словаря. Когда я закончила, у меня не было сил. Я встала и отыскала нужную ячейку, вытащила из неё все листочки и просмотрела их. Цитаты, которые я только что переписала, Добавили бы к значению слова война что-то новое, то, что вызывает страх и ужас. Но я не смогла добавить их. Вернув старые листочки назад в ячейку, я взяла свои и подошла к камину. Я выкинула все цитаты из книги Филлис Кэмпбелл в огонь и наблюдала, как они становятся призраками. Я вспомнила слово лилия. Тогда в детстве я думала, что если спасу листочек из огня, я спасу память о своей матери. Я не имела права уничтожать то, что война значила для Филли Скембл и для тех бельгийских женщин. Люди должны знать не только о воинской славе и подвигах мужчин, но и о том, что происходило с женщинами. Я вернулась к столу, открыла книгу И дрожащей рукой снова заполнила листочки цитатами. Если война меняла характер людей, она несомненно изменит и характер слов. Но так много английских слов было уже напечатано. Мы приближались к концу. Я думаю, что война найдёт свою дорогу в последние тома, сказал мистер Свитмен, когда мы с ним это обсуждали. Об этом позаботится поэты. Они умеют добавить к значениям новые оттенки. 5 июня 1915-го. Моя дорогая миссис Оуэн, не представляю, как называть тебя иначе, чем Эсме, но в виде исключения мне захотелось обратиться к тебе как к взрослой женщине, которой ты стала. Я не придаю особого значения браку, но твое замужество с Гарретом правильное во всех отношениях. И если бы все брачные союзы были такими же хорошими, возможно, я бы изменила свое мнение об институте семьи. Может быть, ты думаешь, что последние месяцы мое перо отдыхает, но, уверяю, это не так. Каждый день после твоей свадьбы у меня возникает желание написать твоему отцу и рассказать, какой прелестной невестой ты была, как гармонично смотрелась в церкви рядом с Гарретом, Держа нежный букет ландышей в своих руках. Я писала твоему отцу на протяжении 40 лет, и мне сложно расстаться с этой привычкой. Я пыталась, но поняла, что не могу нормально мыслить без перспективы здравых рассуждений твоего отца. Мне не стыдно признаться, и я надеюсь, что никак не обижу тебя, что я решила продолжить свою переписку с Гарри. Твоя свадьба подтолкнула меня к этому. кому ещё описывать тот день во всех его славных мелочах. В общем, когда я говорю, что захотела написать твоему отцу, это значит, что я ему уже написала. И он не молчит в моей голове, Эсме. Он был бы очарован твоим решением бросить свадебный букет, хотя большинство присутствующих женщин были замужними или старыми девами. Какой был сюрприз, когда ты повернулась к нам спиной, Я видела, как ты вытащила из букета маленькую веточку себе на память и знала, что последует дальше. Я надеялась, что девочки переплетутся и не упустят свой шанс. Но когда букет вылетел из твоих рук, было сразу понятно, где он приземлится. Мы с Лизи растерялись, ни одна из нас не осмелилась быть той, которая поймает букет. Но и никто из нас не хотел, чтобы он упал на землю. Я видела смущение Лизи, и решила избавить её от страданий. Должна признать головокружительность момента, хотя и без сожалений. Цветы были моими милыми попутчиками, когда я возвращалась обратно в Бад. Сегодня я возвращаю цветы тебе. Они засушены, и ты можешь хранить их так, как тебе хочется. Я думаю, что ты их будешь использовать вместо закладок. Что может быть лучше, чем открыть книгу, которую ты позволила томиться месяцами или даже годами, и погрузиться в воспоминания о счастливом дне. Конечно, можно разместить их под стеклом и повесить рядом со свадебной фотографией, но я полагаю, что твой вкус намного лучше. Письма твоему отцу были не единственным времяпровождением после твоей свадьбы. Как ты знаешь, здоровье Джеймса Мюре оставляет желать лучшего. и я работала с гранками, не поднимая головы. Я ценю доверие Джеймса, которое он мне оказывает, но хочу просить учредителей о небольшой стипендии за свой вклад. С каждым годом он увеличивается, и упоминания моего имени в благодарностях мне уже недостаточно. Бет очень воодушевилась этой идеей и даже помогла мне написать письмо с прошением, но я пока не буду его отправлять». В данных обстоятельствах моя просьба будет выглядеть корыстно, поэтому я буду продолжать работать дальше, как все. Не хочу заканчивать письмо без упоминания о предстоящей отправке Гарета на фронт. Это будет испытанием для тебя, моя дорогая, как и для многих других. Пожалуйста, не забывай меня. Пиши мне письма, приезжай в гости, проси о помощи, если потребуется. Занимайся себя работой. Я не могу переоценить преимущество напряжённого трудового дня для беспокойного ума и одинокого сердца. Твоя, Дитта. Лизи просунула голову в дверь скриптория. Ты почему ещё здесь? Уже начало восьмого. Я проверяю записи для слова Twilight, Сумерки. Доктор Мюллер хочет закончить букву T до конца месяца. Это невозможно, но мы стараемся. Не думаю, что ты сидишь здесь ради этого, сказала Лизи. Знаешь, чем я занимаюсь, когда прихожу домой? Вяжу носки для солдат. Первую пару вязала почти 3 недели, и когда гардат примерил их, он сказал, что они такие тугие, что его через неделю отправят домой с гангреной. Он считает, что я сделала так нарочно. Так и есть. Смешно. Нет, я просто ненавижу вязание. А вязание ненавидит меня. Я уже связала 5 пар, но они выглядят ещё хуже. Мне просто нужно себя чем-то занять, иначе я сойду с ума от беспокойства, что гарыта отправит за границу, сказала я. Мечтаю каждый вечер падать с ног от усталости и засыпать без единой мысли. Это не та мечта, которая может исполниться, Эсме. Ты больше не думала о том, чтобы стать волонтёром? Думала, но я не смогу заставить себя сидеть с ранеными. Как представлю себе это, у них у всех лицо Гаррета. «Им всегда нужны женщины, чтобы сматывать бинты или еще что-то», — ответила Лиззи. И я слышала, мужчины любят поболтать, если у собеседника оказывается симпатичное личико. Если будешь держать уши открытыми, возможно, поймаешь пару новых слов. Я подумаю еще. сказала я. Ты разговаривал с Лизи, спросила я Гаретта. Его отпустили на полдня, и он приехал из Каули после обеда. Мы ели бутерброды у моста Олтон. Он сделал вид, что не услышал мой вопрос. Сэм работал у нас в издательстве, сказал Гарет, но сам он родом с севера. Он будет рад, если его кто-нибудь навестит. А в издательстве у него нет друзей. Я его друг. Но у меня едва хватает времени, чтобы видеть тебя. А другие, они всё ещё во Франции. Всё ещё во Франции. Живы или мёртвые. Всем тебя помнят, продолжал Гаррет. Назвал меня счастливчиком. Я сказал ему, что попрошу тебя прийти к нему. Реткливский госпиталь мало чем изменился с тех пор, как папа был там. Разве что теперь палаты были забиты молодыми, а не старыми. Это были рядовые солдаты. У некоторых ещё оставались и конечности, и юмор, у других уже не было ни того, ни другого. Те, кто мог, улыбались и отпускали шуточки. Ни в комы из них я не увидела лица Гарета, и мне стало стыдно, что я так долго оставалась безучастной. Медсестра показала мне кровать Сэма в дальнем конце палаты. Пока я к ней шла, я просмотрела медкарты двадцати пяти молодых людей. Их имена и воинские звания были написаны крупными буквами, а их травмы скрывались за медицинскими терминами и белыми простынями. Сэм сидел на кровати и доедал свой ужин. Я сразу узнала его лицо, хотя видела всего пару раз. Я представилась, и Сэм радостно улыбнулся. Его правая нога была приподнята под одеялом. "Стопы нет", сказал он с таким невозмутимым видом, как будто я спросила у него, который час. "Это ерунда по сравнению с тем, что я повидал". О том, что он повидал, не хотелось говорить ни с ним, ни ему. Сэм сразу стал расспрашивать об издательстве и о тех, с кем мы оба могли быть знакомы. Я почти никогда не присматривалась к мужчинам в белых фартуках. катающей тележке между бумажным складом, печатным цехом, переплётной мастерской и отгрузочной, поэтому не могла сказать, кто ушёл на фронт, а кто остался. Я могу сказать, кто погиб, сказал он тем же бесстрастным тоном, с каким сообщил мне о своей ступне. Он перечислял имена и звания погибших парней на одном дыхании, вспоминая их лица, и я представила себе все пути по которым они пересекались вместе в течение рабочего дня, как нити, связывающие все части издательства. Как оно теперь будет работать без них? Ну вот, кажется, всё, сказал Сэм, как будто только что перечислил запасы продуктов или оружия, а не имена людей. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Гаррет, то есть лейтенант Оуэн, говорил, что вы собираете слова. Он заметил удивление на моём лице. Я думаю, у меня есть одно, которого нет в словаре. Я достала листочек и карандаш. Бамф, сказал Сэм. Вы можете сказать с ним предложение, спросила я. Кто-то прокричал с другого конца палаты. Ты хоть знаешь, что такое предложение, самострел? Почему они зовут вас самострелом? Потому что он сам себе прострелил ногу, когда возился с винтовкой, сказал мужчина, лежащий на соседней кровати. Некоторые так нарочно делают. Сэм ничего не ответил. Он повернулся ко мне и тихо сказал: "Дай мне свои листочки. Мне нужен бамф, чтобы подтереться". До меня не сразу дошло, что это и было предложение, которое я просила. Я записала его на листочке и подписала именем Сэма. Почему бам? Откуда взялось это слово, спросила я. Неудобно говорить, миссис Соуэн. Называйте меня Эсме, и не бойтесь меня обидеть, Сэм. Я знаю такие словечки, которые вы себе и представить не можете. Он улыбнулся и сказал: "Бамфада потёрка для задницы". Из штаб-квартиры полно присылают. Никто их не читает, но если приспечит, они на вес золота. Извините, миссис Соулен. У меня тоже есть слово, мисс, крикнул другой мужчина. И у меня. Если хотите чего-нибудь этакого, сказал мужчина без руки. Приходите и сидите у меня хоть целую вечность. Единственный оставшийся рукой, он похлопал по краю кровати. и сморщил тонкие губы, изображая поцелуй. Ко мне подошла сестра Морли, присматривающая за палатой, и насмешки прекратились. «Миссис Оуэн, можно вас на пару слов?» «У неё их куча», — сказал мой однорукий жених. «Загляните в её карманы». Я положила руку на плечо Сэма. «Я навещу вас завтра, хорошо? Буду рад этому, мадам». «Просто Эсме». Забыли. Вчера привезли нового раненого, сказала сестра Морли, когда мы вышли из палаты. Не могли бы вы с ним немного посидеть? Я дам вам корзину с бинтами, которые нужно скатать, чтобы было чем занять руки. Да-да, конечно, сказала я, радуясь тому, что она не заставила меня вывернуть карманы. Мы прошли по длинному коридору в другую палату. Она ничем не отличалась от предыдущей. Два ряда кроватей, и мужчины уложены в них как дети. Кто-то уже сидел, почти готовый вернуться на поле боя, другие лежали на спине и не двигались. Рядовой Альберт Нортроп сидел на своей кровати, но его пустой взгляд заставил меня подумать о том, что он уже больше никуда не вернётся. "Тебя зовут Берт или Берти?" спросила я его. "Мы зовём его Берти". «Ответила сестра Морли. Но он нравится ему или нет, мы не знаем, потому что он не разговаривает. Он слышит достаточно хорошо, по всей видимости, но не может понять значение слов, кроме одного». «Какого?» — спросила я. Сестра Морли положила руку на плечо Берти и попрощалась с ним кивком головы. Он просто смотрел перед собой. Затем она отвела меня в сторону и, И когда нас никто не мог слышать, ответила на мой вопрос. Это слово бомба, миссис Соуэн. Оно ввергает его в ужас. По словам психиатра, у него необычная форма военного невроза. Берти участвовал в битве при Фистубере, но ничего про неё не помнит. На фотографии сослуживцев он не реагирует, даже свои вещи не узнаёт. Серьёзных телесных повреждений у него нет. Но я боюсь, что травма рассудка останется с ним надолго, она глянулась на Берти. Если у вас появится повод достать хотя бы один листочек из вашего кармана, миссис Соуэн, будем считать это уже большим праздником. Сестра Морли пожелала мне доброй ночи и сказала, что ждёт меня завтра к 6 вечера. Кстати, в той палате всем запрещено произносить это слово, сказала она. хотя ни у кого и нет такого желания будем признательны если вы от него тоже воздержитесь в тот вечер я недолго сидела у кровати берти я сматывала бинты и болтала о том как прошёл мой день сначала я наблюдала за ним пытаясь понять доходят ли до него мои слова но убедившись что нет никакой реакции я без тени смущения изучила черты его лица он показался мне ребёнком Пришчей было больше, чем намёков на усы. Я продолжала навещать Сэма и двух других парней из издательства, которые вскоре поступили в Рэдклиф. Но Берти стал моей настоящей отдушиной. Общаясь с ним, я укрывалась в мирке, где не было войны. Я рассказывала ему в основном о словаре, о лексикографах и их привычках. Я описывала ему своё детство, как провела его под сортировочным столом, как сидела у папы на коленях и училась читать с листочков. Берти сидел неподвижно. «Ты же не влюбишься в него?» — поддразнил меня Гаррет, когда приехал в Оксфорд на выходной. «Во что влюбляться? Я не знаю, о чем он думает и думает ли вообще. К тому же ему только восемнадцать». Со временем я начала приносить из скриптории книги и зачитывала вслух отрывки, которые могли понравиться Берти. Я выбирала их скорее по ритму звучания, чем по смыслу, и следила, чтобы в них не было опасных слов. Я заметила, что поэзия успокаивала его взгляд, и иногда он смотрел на меня с таким вниманием, что я решила, что какой-то смысл слов он всё-таки улавливает. До конца июня бессонница больше не мучила меня.